Дабы не потерять единственного ребёнка мужского пола, мой дед ещё засветло решил отвезти Фридриха к музыкантам, чтобы те объяснили происхождение нервной трясучки и немедленно предоставили рецепты избавления от неё. На всякий случай дед прихватил с собой ружьё, заряженное картечью, пригодится, если венгерская отребье не вылечит сына от трясуна. свалил мальчика на плечи и отправился в Марковин. Каково же было удивление главы семьи, когда вместе расположение венгерского оркестра в предрассветном тумане он увидел в повалку лежащих музыкантов. Их синюшные лица были в запёкшейся крови, а рядом валялись изломанные в щепки гитары. Что здесь произошло? Поинтересовался дед у кассирши Гретхен, зевающей в билетной будке. "Перепилиси, передрались", ответила кассирша. "Теперь трое суток будут спать, а может, кто и того". Гретхен ткнула пальцем в небо. "На том свете уже спит. Мальчика у меня от них трясёт", пожаловался дед. "От них всех трясёт. Стольких девок ночью перемяли". Если бы не лейтенант Штеллер со своими солдатами, то не знаю, чем бы всё кончилось. Мальчика у меня трясёт, повторил дед. После их концерта и затрясло, не знаю, что и делать. Думал, они помогут. Он указал на пьяных и избитых музыкантов и, расстроившись от этой картины окончательно, просто махнул рукой. Поднял сына на плечи и хотел было идти обратно в свой менцель. "Эй!" позвала Гретен. "Подожди. Есть тут один, живой и не пьяный". Из-за спины касирши, потупив глаза, выскользнул маленький лысый венгр и виновато улыбаясь, спросил деда на русском языке: "Что там ему надо?" "Ты вот что", начал дед, опять опуская Фридриха на землю. После вашей музыки сын у меня заболел. Не вылечишь, застрелю. Луси Дингер побледнел после таких неожиданных слов, сам затрясся всем телом и залепетал отчаянно, что вовсе не лекарь он, что предназначение он другого, руководитель он оркестра, а лечить не умеет. И в доказательство тому вытащил из-под пиджака малюсенькую гитару и ловко перебрал её струны пальцами, от чего получилась музыка. На верхнюю деку сломали, пояснил он жалобно и показал на трещину возле грифа. Ты мне зубы не заговаривай, сказал дед властно и снял с плеча ружьё. Будешь лечить мальчика? Последний раз спрашиваю. После вашего концерта заболел он. Лечить не умею, возопил музыкант. Поговорить попробую. Делай, что хочешь, но чтобы мальчишку не трясло, решил дед и поводил для страстки ружейными стволами. Полчаса отдаю. Сопроводив Венгер и сына в балаган, в котором проходил накануне концерт, он оставил их наедине в ещё наполненном терпким запахом пота помещении. Музыканту садил трясущегося Фридриха на лавку и некоторое время смотрел, как стучатся локти о её спинку, вторя барабанной дроби клацающих зубов. Что же с тобой такое приключилось? с недоумением спросил Венгер. Музыка на тебя так подействовала? М музыка, подтвердил мальчик. И что? Не можешь остановиться? Не могу. Тебя как зовут? Фридрих. А меня Геза. Венгер протянул руку и крепко сжал ею трясущуюся ладонь мальчика. Будем знакомы. Тебе сколько лет? Девет. А мне 50, грустно сказал Венгер и покачал лысой головой. Всё проходит. И оркестра у меня больше нет. Он протяжно вздохнул. Ты что же? Хочешь музыкантом стать? Не, ответил Фридрих. Как нет? удивился Геза. А что же тогда? Хых, хочу эти штуки делать, сказал Фридрих. Какие штуки? не понял Геза. Из которых музыка происходит? Гитары, что ли? Ага. Вот невидаль, удивился музыкант. Какое странное желание. Он почесал в затылке, и неожиданно в глазах у него просветлело. Если хочешь делать, так делай. Венгер состроил серьёзное лицо, перекрестил мальчика трижды и торжественно произнёс: "Сегодня, 3-го числа 8-го месяца, Фридрих, э, как фамилия твоя?" В -в -в ответил мальчик, разглядывая с вниманием музыканта. И так, 3-го числа 8-го месяца, продолжил Гезе. Фридрих Веллер, рождённый в Мимименцелии. Рождённый в Менцели, производится в гитарных дел мастера и коим быть ему суждено до гроба. В тот самый миг, когда лысый венгер закончил произносить свою торжественную речь, произошло великолепное психологическое чудо. Поняв своё предназначение, уверившись в нём, как будто желание зрело долгие годы, а музыкант его лишь озвучил, Фридрих неожиданно перестал трястись и клацать зубами. Он сдержанно поблагодарил своего крёстного и предложил отремонтировать его повреждённую гитару. Геза чуть было не поперхнулся от неожиданности, но удержал себя, счастливый тем, что произошло чудесное исцеление, и ему не грозит сегодня пасть от картечного заряда. "Пусть мальчишка чинит гитару", решил он. "Всё равно инструмент испорчен, и придётся покупать новый". "Держи!" опять торжественно произнёс лысый венгер и протянул инструмент. Очень дорогой работы, редкого таланта мастер делал, собрал он и подыгрывая себе, поинтересовался, долго ли продлится ремонт. Да дня два продлится, ответил Фридрих. А может и все три? Как готово будет, сам принесу. Ну-ну. Отдёрнувал Геза, почувствовав, как от предыдущих переживаний немного ослабели все его члены, как размякли ляжки и холодные ягодицы. И дабы взять себя в руки и взбодриться, он запредставлял себе, как вернётся в билетную будку Гретхен и помнёт её худосочные телеса, начиная с откляченного зада и кончая впалым передом. Ну-ну. А в среду ломичитательно. Так до пятницы, значит.